Комплекс равен самовредительству. Помните, совсем недавно мы говорили о том, что страх порождает ненависть. Ребёнок, который содрогается от одной мысли, что надо идти в школу, начинает её ненавидеть. Человек, дрожащий при виде своего начальника, желает тому всевозможных гадостей. Если гражданин боится своего государства, он всегда враждебен по отношению к родной стране. Эти выводы очевидны. Однако они не представляются таковыми, когда речь идёт о нас самих. Разве же не ясно? Человек, который боится самого себя, не доверяет себе, поначалу начинает испытывать к себе неприязнь, а потом и враждебность. Подобный вывод позволил Жаку Саломе ввести такой термин, как самовредительство, характеризующий отношение человека к самому себе. Я называю самовредительством комплекс тех поступков и тактик поведения, которые мы применяем иногда с большим упорством и которые парадоксальным образом мешают нам реализовывать наши желания и устремления и в конечном счёте оборачиваются против нас замечает учёный. Примечание. Соломоне, живи для себя, почему не нужно подстраиваться под чужие мнения. Санкт-Петербург, Питер, 2013 год, страница 45. Конец примечания. как это работает на практике. У человека возникает желание, например, стать актёром или жениться на очень красивой девушке. Казалось бы, желание это то, что должно двигать его по жизни, но не получается. Что же мешает? Нам привычно считать, что на пути исполнения наших желаний стоят жизненные обстоятельства. На самом деле почти всегда нам не позволяют дойти до цели наши комплексы. Человек боится себя, не верит в себя. Доказывающий живущий у него в голове с лёгкостью доказывает ему, что актёром ему никогда не стать, а для красавицы он слишком плох. Вместо того, чтобы поверить своему желанию и как минимум попробовать, человек идёт на поводу у своего страха, своих комплексов. Это и есть то, что Соломес совершенно справедливо называет самовредительством. Как-то ко мне письменно обратился незнакомый человек, назовём его Дима, и рассказал о своей ситуации. Дима жил спокойно аж 15 лет со своей супругой, воспитывал двоих детей. А потом влюбился в женщину, назовём её Алла, у которой тоже было двое детей. Алла во всём призналась мужу, ушла с детьми в съёмную квартиру, уверенная, что Дима переедет к ней. Дима тоже ушёл от законной супруги, но не к алле, а к маме. Зачем? Когда ситуация уже, казалось бы, разрешилась, Дима вдруг решил о ней подумать. И чем больше Дима думал, тем больше осознавал сложность своего положения. С супругой налаженный быт, свои дети, как он пишет, хорошая квартира и тёплый гараж, а с аллой чужие дети и никаких удобств. Дима был искренне убеждён, что соединиться с Алой ему мешают обстоятельства. Он никак не мог понять, что проблема не в окружающем мире, а в нём самом, в его нерешительности, в его страхах и в первую очередь в испуге перед самим собой, перед собственным чувством, в его комплексах. Понятно, что Ала теперь будет страдать, а Дима вернётся к жене. уверенный, что есть такие жизненные обстоятельства, которые никак нельзя победить. Но разве обстоятельства помешали ему построить новую жизнь? Нет. Это сделал страх самого себя, не веря в собственные силы, паника перед тем, что не сможешь вписаться в новые жизненные обстоятельства.